«Мучительная дилемма», опубликованная как цикл бесед о христианском понимании смерти. Александр Шмеман, «Проповеди и беседы». Скажем прямо и без обвиняков, вопрос о религии, о Боге, о вере неотделим в человеческом сознании от вопроса о смерти, или вернее о том, есть что-нибудь после смерти или нет. Это пресловутый, не перестающий мучить человека вопрос о загробном мире. А так как никаких научных, то есть поддающихся проверке доказательств ни в ту, ни в другую сторону здесь нет, вопрос этот остается, так сказать, вечно открытым и вызывает на протяжении тысячелетий страстные и мучительные споры. Правда, официальные отрицатели потустороннего мира претендуют на какие-то научные доказательства, позволяющие отрицать существование чего бы то ни было после смерти, в том числе бессмертия души. Но все эти доказательства можно разбить так, как разбивает их почти мимоходом писатель Набоков. Заметим при этом, что сам Набоков — человек неверующий. Вот в одном из его романов умирает после долгой и мучительной болезни человек. За несколько минут до смерти он пришел в себя, очнулся от длительного бреда и к нему со всей силой возвращается в последний раз вопрос, есть ли что-нибудь там после или нет. В комнате, где лежит умирающий, закрыты ставни, и за ставнями слышится журчание воды, и вот умирающий говорит себе, конечно, ничего нет, это так же ясно и очевидно, как то, что за окном идет дождь. А между тем замечает автор: за окном сияло радостное весеннее солнце, и квартирантка верхнего этажа поливала цветы на подоконнике, и вода журча лилась на нижнее окно. Таково ироническое опровержение всех подобных доказательств набоковым. Да, идёт дождь, ясно и очевидно. А на деле нет никакого дождя есть Солнце. Отсюда понятно, что не к науке надо обращаться с вопросами о загробной жизни. науки тут в сущности делать нечего, ибо она занимается исключительно по-сю сторонним миром, и все ее методы, инструменты, гипотезы и выводы только к нему, к его изучению и приспособлены. Но если не к науке, то к чему же? К философии?» Да, философия уже на заре человеческой мысли пыталась дать окончательный ответ на этот мучительный вопрос. Вот знаменитый диалог Платона, федон целиком посвященный доказательству бессмертия души. По всей вероятности, одна из самых глубоких книг на эту тему. И не случайно герой другого литературного произведения судорожно ищет именно эту книгу перед тем, как покончить самоубийством, Вот сейчас узнаю, говорит он, есть ли там что-либо или нет. Подразумевается героя романа «Алданова. Пещера. 1934 год. Александр Браун». Книгу он, правда, не находит, но все же и доказательства Платона действуют, кажется, только на тех, кто и без него уже верит в это самое бессмертие души. Что-то не слышно, чтобы кто-нибудь на протяжении всей истории человечества, прочтя платоновского федона сказал «Да, раньше я не верил в бессмертие души, но вот Платон доказал его, и теперь я верю». И тоже можно сказать почти про все философские попытки это сделать. Дополнительная трудность или же недостаток доказательств вроде платоновских в том, что ради утверждения другого мира они в сущности отрицают реальность и ценность мира посюстороннего. «Вся жизнь мудреца, — говорит Платон, — есть вечное умирание. В этом мире только страдания, только бессмыслица, только мучительные перемены, значит, должен быть другой мир, где все счастье и блаженство, все вечность и неизменность. Но ведь именно против подобного развенчания, этого единственного ведомого нам мира, против его отрицания, обесценивания, обессмысливания — И произошел в мире великий бунт, великий отход человека от религии, ибо не может быть так, что Бог сотворил мир, жизнь и всю их красоту, все их возможности только для того, чтобы человек отказывался от них во имя неизвестного, всего лишь обещанного ему другого мира. А поскольку именно к этому призывают, по-видимому, все религии, то долой религию, обойдемся без нее, станем жить как можно лучше здесь, на земле. Получается, что человечество разделилось на два лагеря, вечно враждующих друг с другом из-за осмысления смерти. Одни во имя потустороннего мира отрицают этот мир и его жизнь, уступая их бессмыслице и злу, ибо только там, говорят они, нет ни зла, ни бессмыслицы. Другие во имя этого мира, во имя здесь, отрицают всякую возможность вечности и таким образом превращают человека в нечто мимолетное и случайное. Но можно ли признать любое из этих решений приемлемым. Неужели выбор, стоящий перед нами, это и вправду выбор между двумя абсурдами? С одной стороны, вера в Бога-творца, но отрицание его творения, жажда уйти из мира Божия. С другой, утверждение этого мира, как ужасающего по своей бессмыслице, ибо тот, кто только и может им наслаждаться, а именно человек, есть в нем случайный гость, обреченный на полное уничтожение. Такая дилемма приводит к вопросу, который должен задать себе каждый из нас. Как я на самой последней глубине своей отношусь к смерти? Что говорит о ней моя вера, основанная на учении о воскресении? Именно отсюда начинается обсуждение этой бесконечно мучительной проблемы. И, может быть, все дело в том, что настало время подойти к ней с мужеством и смирением.